Василий Ян. «К последнему морю». Исторический роман. Предисловие. Публикуемое в настоящем издании произведением известного советского писателя Василия Яна 1875-1954 года «К последнему морю» составляет заключительную часть целого цикла его сочинений, раскрывающих ход грандиозных и кровавых завоеваний ордынских правителей, происходивших в Азии и Европе в XIII веке. Созданные писателем исторические романы «Чингисхан» 1939 год и «Батый» 1942 год теснейшим образом связаны с публикуемым в данном издании произведением, связаны не только общностью темы, не только единством концепционного замысла, но и хронологической близостью описываемых событий, постоянно вниманием писателя к одним и тем же действующим лицам. В сущности у всех этих произведений Василия Яна две большие задачи. С одной стороны, показать механизм беспрерывных по масштабам и жестокости завоевания эпохи Средневековья, раскрыть действие этого механизма во всей его страшной исторической реальности, имея в виду при этом различные фазы его функционирования различную его геополитическую направленность. С другой стороны, рассмотреть противодействие этой экспансии теми народами, которые оказались ее жертвами. Создавая свои произведения, писатель исходил из того, что каждый из них должно решить какую-то часть этого комплекса задач. И действительно, первый роман его трилогии «Чингисхан» раскрывал перед читателем само становление экспансионической программы ордынского правителя. Показывал сложную подготовку хана-завоевателя к решающим схваткам с одним из зрелых феодальных организмов Средней Азии – харизмом. Создавал широкую картину захвата и разорения харизмистского государства полчищами Чингисхана. Автор показывает, что погрязшие в политических интригах правящие круги Хорезма оказались неспособными сдержать натиск Чингисхана, а народные массы, лишенные опытного руководства, также не могли оказать активного противодействия завоевателям, хотя и пытались кое-что сделать в этом направлении. Вторая часть трилогии посвящена раскрытию завоевательных походов внука Чингисхана Батыя, освещению хода его борьбы за подчинение себе русских земель. Батый трактуется в романе прежде всего как продолжитель дела Чингисхана, как преемник его завоевательной программы. Если Чингисхан выполнил часть намеченной цели, захватив половину мира, то Батый должен был завоевать вторую его половину. В романе показано, как Батый, создав центр своей ордынского государства на Южной Волге, перешел к экспансии в Восточной Европе. Перед читателем возникает картина деятельности, подготовки Батыя, походом на Русь, а затем и самим походом, закончившимся захватом и разорением Рязани, Москвы, Владимира. В романе писатель обращает самое пристальное внимание на отношение самой феодальной Руси к ордынским захватчикам, на энергичные попытки ее противодействия натиску татаро-монгольских ханов. Василий Ян не прошел мимо вопроса о причинах завоевания Руси в решающих схватках с Ордой Батыя. В их числе писатель видит феодальную раздробленность русских земель, отсутствие устойчивого национального самосознания у князей и феодалов, готовность многих князей, таких, например, как отчасти придуманный Василием Яном рязанский князь Глеб, предавать свою страну и друг друга недостаточную подготовленность низов средневековой Руси для организации отпора натиску захватчиков. В то же время автор видит только в этой среде людей способных проявить подлинный патриотизм в борьбе с врагом, таким, например, как Евпатий, Калаврат, Торопка, Ротимир, К Последнему морю, опубликованному в 1955 году, третья и заключительная часть сочинений писателя, посвященных непосредственно теме экспансии ордынских правителей в Азии и Европе и самоотверженной борьбы народов, оказавшихся их жертвами. Читатель этого романа вновь ощущает сложную политическую ситуацию в Восточной Европе начала 40-х годов XIII -го века. Рост и укрепление ордынского государства на Южной Волге сталкивается с претензиями Батыя на завершение ордынских завоеваний на Европейском континенте выход к берегам Последнего моря. Роман «Последнему морю» повествует о том, как эти теоретические доктрины – Батыи превращаются в реальные походы татаро-монгольского полчища сначала на Среднее, Поднепровье, потом на земли Польши, Моравии, Венгрии, Адриатики. Одна из больших творческих удач писателя в этом романе – его рассказ о киевской кампании Батыя, о героической обороне Киева, о мужестве и политической зрелостности защитников древнерусской столицы. Здесь все интересно и важно – Прежде всего тот факт, что на защиту города встало все его население, независимо от положения, занятий, возраста, пола. На вопрос Батыя, заданный еще до начала штурма одному из русских пленных «Сколько войск в Киеве?» последовал краткий, но весьма весомый ответ «Сколько людей, столько и воинов, теперь каждый взялся за топор, за Ракатину». Эта же тема готовности киевлян к защите своего города – прекрасно раскрыты автором и в описании «Народного веча», показанном в непосредственной подготовке жителей к осаде и, наконец, самих боевых схваток всех киевлян с врагом на городских стенах, на улицах, в храмах. Рассказ о героической защите Киева приобретет особо важное значение еще по той причине, что он трактует эту защиту в качестве событий не локальной, а общерусской политической жизни как повторение мужественной обороны Рязани и Владимира, как подтверждение того обстоятельства, что русский народ в целом, несмотря на все трудности и военные неудачи, сохранял способность оказывать самое энергичное противодействие захватчикам. Интересы и поучительные страницы романа, рассказывающие о продвижении армии Батыя после Киевской кампании дальше на Запад, о марше ордынского правителя к вечерним странам, «Последнему морю», о широких боевых операциях татаро-монголов в ряде стран Восточной и Центральной Европы. В романе вместе с тем показано, что все эти военно-политические достижения Батыя в вечерних странах не обеспечили реализации его широкомасштабных завоевательной программы. Этому помешал не только сопротивление народов покоренных стран, но и растущий страх Батыя за свой тыл. Его беспокоило отсутствие реального контроля над политической жизнью русских земель, независимое поведение Великого Новгорода, а также усиление распри в самом правящем доме Чингисидов. В этих условиях Батый вынужден был отказаться от дальнейшей борьбы у берегов Последнего моря и вернуться на Южную Волгу. Мы видим таким образом, что писатель многое сделал для осмысления политической жизни Азии и Европы первой половины XIII века. Для художественной ее интерпретации ну, собирался сделать, несомненно, еще и большее. Несмотря на свой преклонный возраст, Василий Ян продолжал вести интенсивную творческую работу, не отказывался от поиска новых путей в раскрытии полюбившейся ему эпохи. Знакомство с последним произведением автора убеждает в том, что он находил новые подходы пониманию характера ордыно-русских отношений середины XIII века к осмыслению данного этапа политической истории региона в целом. И не случайно в этой последней части трилогии складывается несколько усложненная трактовка главных тенденций международной жизни того времени. Возникают более гибкие оценки поведения русских князей в условиях ордынского инга. Рядом с князьями-изменниками ставшими на путь тесного сотрудничества с Ордой, появляются князья, способные вносить конструктивный вклад в политическое развитие русской земли, в эффективную ее оборону. Итак, публикуемый в настоящем издании последнее произведение Василия Яна существенно дополняет два его предшествующих романа, посвященные одной большой теме. Они создают художественно яркую, целом исторически достоверную картину грандиозных событий первой половины XIII века и занимают видное место в советской исторической романтике. Греков доктор исторических наук.